Сцена девятое. Когда ожидания выходят из-под контроля. Пятнадцать ноль ноль. Пол вновь за рабочим столом. Он пытается спланировать реализацию нового проекта на тот случай, если получит выделенный заказ. Пол согласился на жесткие сроки и попросил два дня на подготовку подробного плана, прежде чем представить окончательное формальное предложение. Поскольку потенциальный клиент связался с ним всего четыре дня назад, Пол жаждет разобраться, на какую сумму он может рассчитывать в случае успеха. По его мнению, на этом проекте можно неплохо заработать, чтобы хватило на отпуск. И к тому же позволила поднять бизнес на новый уровень. Перспектива хорошего заработка повышает настроение с того самого мгновения, когда Пол впервые услышал о проекте, и он успел уже поболтать с Эмили о том, куда можно будет поехать в отпуск, если появятся дополнительные средства. Пол доволен также, что рассказал о потенциальном контракте программистам, с которыми обычно работает. Последнее время заказов у них было немного, и приятная новость, кажется, всех взбодрила. Пол открывает электронную таблицу и начинает составлять предварительную смету проекта. Он берет максимальную цену, которую, как ему кажется, может назначить, сохранив при этом конкурентноспособность, и считает свои расходы. Через несколько шагов Пол замечает, что для написания программы за восемь недель придется задействовать всех свободных программистов. Приближаясь к концу списка, он с нетерпением ждет появления итоговой цифры, по которой можно будет судить о размере гонорара. Десять минут спустя итог появляется на экране, и Пол понимает, что прибыль получилась отрицательной. Поначалу это его не слишком тревожит. Скорее всего, где-то ошибся с формулой. Надо только найти ошибку. Двадцать минут спустя он ловит себя на том, что стоит перед кухонной раковиной и неотрывно смотрит на текущую воду. Пол простоял так по меньшей мере две минуты. Пап, знаешь, здесь пусто! – кричит Джош от холодильника, где безуспешно искал что-нибудь съедобное. Ну да, отрешенно отзывается Пол. Схожу, наверное, в магазин. Здесь есть совсем нечего. Дай, пожалуйста, денег. Просят Джош, закрывая дверцу холодильник. Нет, отправляюсь делать уроки, отвечает Пол. Еды в доме полно. Два дня назад мы потратили на продукты кучу денег. Пап, что с тобой? Ты же обычно рад спроводить меня куда-нибудь из дома. Не будь таким вредным. Послушай, говорит Пол резко выпрямляясь, делай, что говорят. Сегодня у меня трудный день. Но пап, я договорился встретиться с приятелем. Ну так скажи им, что твой отец вредина и не отпускает тебя. Прекрасно. Джош вылетает из кухни и через мгновение громко хлопает дверью своей комнаты. Пол возвращается в кабинет и пытается думать. Поднять цену контракта невозможно, так что придется либо отказаться от него, либо найти способ выполнить работу дешевле, чем обычно. Смените поставщиков и программистов. И то, и другое кажется бессмысленным. На него накатывает волна депрессии. Вскоре, однако, Пол отвлекается на рутинные канцелярские дела». те, которыми должен заниматься помощник. Он принимается вскрывать конверты и разбирать бумаги. Пол хочет чем-нибудь занять себя, чем угодно, лишь бы отвлечься от мрачных мыслей, поэтому садится писать подрядчикам. Нужно же сообщить им, что обещанного заказа в ближайшее время не будет. Пока он пишет, тихий внутренний сигнал тревоги, предостережение о неразумности такого письма почти пробивается к его сознанию. но этот сигнал подобно телефонному звонку на шумной вечеринке слишком тих и Пол его не замечает он щелкает мышкой по кнопке отправить через несколько минут приходит ответ от давнего партнера Неда тот пишет что Пол ослеплен деньгами Пол посылает сердитый ответ через полчаса когда он отвечает на раздраженное письмо уже другого подрядчика из школы возвращается Мишель Она спрашивает у отца, как прошел день, и они какое-то время обсуждают случившееся. Мишель всего на три года старше Джоша, но держится и рассуждает уже не как ребенок, а как взрослый разумный человек. Пап, почему бы тебе не поручить написание программы какому-нибудь иностранцу? Сейчас все так делают, предлагает она. Спасибо за идею, милая, но я не знаю никого, кому можно было бы доверить такую работу. К тому же мне самому пришлось бы лететь за границу, а на это нет времени. Может быть, есть и другой способ? Говорит Мишель, проходя на кухню. Она находит в холодильнике продукты и делает по сэндвичу себе и отцу. Они выходят на заднюю террасу и садятся перекусить. Пол расспрашивает Мишель о том, как прошел ее день. За проект по искусству девочка получила даже более высокую оценку, чем рассчитывала. Пол интересует то, чем занимается дочь. Он даже думает, может быть, она талантлива. На мгновение Пол вспоминает учебу в школе, работу над научным проектом, свое возбуждение и свой интерес к учебе. На его мысленную сцену внезапно врывается новая идея. Может быть, удастся найти посредника, который организует выполнение софтверных заказов для небольших консалтинговых компаний, как у него. Он возвращается в кабинет, чтобы поискать таких посредников в интернете. Вскоре Пол уже рассылает запросы в три фирмы, которые кажутся ему надежными, и даже получает ответ. Настроение постепенно поднимается. Туман депрессии рассеивается, оставляя после себя прозрачную дымку надежды на хорошие новости, если бы он только сам все не испортил. Меньше чем за час Пол умудрился испортить отношения и с сыном, и с некоторыми из давних надежных партнеров. Конечно, с Джошем они помирятся еще до вечера, а вот Нэтт может оказаться куда более злопамятным. А ведь необходимости в ссорах не было никакой. Немного знания о структуре мозга и Пол мог получить свое озарение об аутсорсинге, ничего попутно не напортив. Ему необходимо научиться сохранять кладное кровья в трудных обстоятельствах, по-новому научиться управлять своими ожиданиями, особенно ожиданием будущих положительных подкреплений. Чего ждать от ожиданий? До сих пор в этом действии мы говорили о том, как управлять реакцией на угрозу, потому что она, как правило, возникает чаще, чем реакция на поощрение, сильнее нее. Да и кому интересно знать, как справляться с эмоциями, возникающими после хорошего обеда или интересного разговора? Однако позитивная ситуация тоже способна выбить человека из колеи. При игре в покер, если вы получаете во время раздачи пару тузов, то есть лучшую из возможных карт, можно очень легко перевозбудиться от ощущения близкой победы. Радость от потенциального выигрыша вызывает сильное возбуждение лимбической системы. Ощущения возникают самые приятные, но по последствиям такое позитивное возбуждение нечем не отличается от негативного объем ресурсов, которые вы можете тратить на работу сцены, уменьшается, поэтому снижается и четкость мыслей. В результате вы можете проглядеть варианты, которые способны все же обернуться проигрышем и которые в других обстоятельствах с легкостью заметили бы. Ошибки, допущенные в подобных обстоятельствах, как за карточным столом, так и в жизни, могут обойтись очень дорого. Пол в этой сцене оказывается примерно в том же положении, в каком пребывает игрок в покер с двумя тузами на руках. Его состояние вызвано нереальным положительным подкреплением, а лишь его ожиданием. Оно производит на мозг вполне реальное действие и влияет не только на способность обрабатывать информацию, но даже на то, что и как вы воспринимаете в окружающем мире. Кроме того, Ожидания играют громадную роль при возникновении в мозге восходящих и нисходящих спиралей. Они могут вывести на уровень максимальной производительности, а могут вернуть в пучину отчаяния. Чтобы чувствовать себя счастливым и довольным жизнью, человеку в первую очередь нужно, чтобы его ожидания соответствовали обстоятельствам. Если ваш режиссер способен формировать правильные ожидания, он сможет заранее готовить эмоциональный сценарий для вашей повседневной жизни вместо того, чтобы просто реагировать на внешние раздражители по мере их возникновения. Человек испытывает то, что ожидает. Ожидание необычная конструкция. Это не настоящее вознаграждение, а всего лишь ощущение или предвкушение его возможности. Неважно, видите ли вы вкусную спелую ягоду в реальной жизни или на своей мысленной сцене, или только ожидаете ее увидеть. В любом случае в вашем мозге активируется схема ягода, а вместе с ней схемы, связанные с положительным подкреплением. Позитивное ожидание – это ощущение того, что вас ждет некое ценное событие или объект. Ценность с точки зрения мозга, разумеется, определяется тем, поможет вам это событие выжить или нет. Ценность первичных благ, таких как вкусная еда или секс, обычно регистрирует лимбическая система. Кроме того, человек может создавать собственные схемы для объектов или событий, которые лично он считает ценными. Можно, к примеру, оценить хорошую обувь. В этом случае даже простая прогулка по улице мимо обувного магазина сделает вас счастливым, как у Кэрри в сериале «Секс в большом городе». Так Пол создал в своем мозге схему из миллиардов связанных нейронов, которая представляет потенциальную выгоду от проекта. Он много думал об этом, уделял этому внимания и даже говорил об этом с женой по поводу отпуска. Поэтому схема уплотнилась и стала прочнее. Еще один пример схемы, которую создает сам человек, постановка цели. Когда человек ставит перед собой цель, он решает, что результат ее достижения имеет для него ценность. Думая об этой цели или работая для ее достижения, он тем самым усиливает ожидание вознаграждения. Движение к цели способно активировать в мозге общую позитивную реакцию вперед. Мозг автоматически ориентируется на события, людей и информацию, связанные с тем, что он оценивает позитивно. В статье «Нейробиология движения к цели» Эллиот Беркман и Мэттью Либерман объясняют, что согласно результатам нескольких социопсихологических исследований, участники эксперимента ориентируются на определенные цели и преследуют их совершенно не сознавая этого. И именно поэтому, когда я решил завести семью и детей, то начал замечать сюду коляски, игровые площадки и детские меню. Это явление изучено очень глубоко, вплоть до нейронного уровня. Так экспериментаторы научили обезьян ожидать появление в окошке определенного объекта, скажем, красного треугольника. нейроны в мозге обезьяны, отвечающие за восприятие красного треугольника, срабатывают раньше, чем он реально появляется в окошке. Известный совет «Ищите, да обрежьте» возможно имеет нейробиологическое основание, поскольку ожидания влияют на восприятие. Люди часто видят то, что ожидают увидеть, и не замечают неожиданных вещей. Результат суммирования в таблице Пола не совпадает с его ожиданиями, и он отбрасывает данные, решив, что где-то ошибся. Джош уверен, что в доме нет и еды, и потому не замечает продукты, из которых вполне можно соорудить бутерброды. У Мишель такие ожидания отсутствуют, поэтому она видит в том же холодильнике совсем другое. Несбывшиеся ожидания нередко порождают ощущение угрозы, И соответствующую реакцию. Подробнее я поясню, как это происходит, чуть позже. Мозг всегда стремится избегать угроз, поэтому человек, как правило, очень старается так интерпретировать события, чтобы они совпали с его ожиданиями. Очень часто приходится наблюдать, как люди умудряются увидеть неуловимые связи. Там, где их вовсе нет, или отбрасывают важную информацию только потому, что она не укладывается в готовую теорию. Подобное может закончиться трагедией. Так полицейский случайно убивает человека, которого считает вооруженным, или одна страна вторгается в другую, основываясь на ложных, как позже выясняется, представлениях. Это совсем не больно. Некоторые ученые считают, что ожиданиями можно объяснить, к примеру, эффект плацебо. В одном из исследований доктора Дона Прайса участвовали три группы добровольцев, страдающих синдромом раздраженного кишечника. Все они имели полную информацию о том, что будет происходить, и надеялись получить за это неплохое материальное вознаграждение. У каждого из участников в заднем проходе надули специальный баллончик и попросили оценить боль по шкале от одного до десяти. Одна группа испытывала боль в чистом виде, испытуемым не давали никаких лекарственных средств. На приведенном графике их оценки представлены сплошной линией, а средний уровень боли составил пять с половиной по десятибалльной шкале. Во второй группе был применен лидокаин, местное анестезирующее средство, почти полностью устраняющее чувствительность. Добровольцы из этой группы в среднем испытывали боль на 2,5 балла по десятибалльной шкале. На графике это нижняя серая линия. В третьей группе применяли плосебо, обычный вазелин. При этом участникам сказали, что, вероятно, они получают плосебо. Результаты представлены на графике пунктирной линии. Испытанную боль участники эксперимента оценили в среднем на три с половиной балла из десяти. Вазерин снизил боль, хотя людям и сказали, что, скорее всего, применялось плацебо. Затем Прайс повторил эксперимент, но на этот раз группе, получавшей плацебо, сказали, что им дают нечто такое, что по достоверным данным заметно снижает боль у большинства людей. Участникам эксперимента не сказали, что это плацебо, но и не солгали, потому что у некоторых пациентов плацебо действительно снижает болевые ощущения. Целью Прайса было изменить ожидания людей. На втором графике можно убедиться, что временами эта группа испытывала даже меньшую боль, чем те, кто получил лидокаин. К настоящему моменту подобных исследований было проведено уже немало, и мы вновь и вновь убеждаемся, что ожидания людей заметно влияют на их восприятие. Профессор Роберт Кокхилл, исследователь боли из Лоритского университета, разработал план эксперимента, в котором участники испытывали сильную боль в ноге. Обеспечивалось это при помощи калиброванного нагревателя. Затем он попробовал поиграть с ожиданиями испытуемых и посмотреть, как они повлияют на их оценку боли. Десять из десяти участников эксперимента снизили оценку боли просто потому, что ожидали нагрев до 48 градусов Цельсия, а не до 50 градусов, как было на самом деле, говорит Кокхил. В статье "Субъективное восприятие боли: когда ожидание становится реальностью" он добавил: позитивные ожидания снижают восприятие боли так, что их эффект сравним с действием терапевтической дозы морфия. Правильная доза позитивных ожиданий действует не менее мощно, чем сильнейшие обезболивающие. Доктор Брюс Липтон в книге «Умные клетки. Биология убеждений» исследует это явление более подробно. Кокхилл хотел выяснить, основан ли эффект плацебо на самообмане. Что это? Просто игра сознания? Или в мозге происходит реальное изменение? Он изучил сканы мозга тех, кто испытывал снижение боли благодаря измененным ожиданиям. Выяснилось, что если человек ожидает умеренную боль, а получает сильную, то у него изменяется активность отделов мозга, отвечающих в обычных обстоятельствах за восприятие боли. Нам удалось резко снизить активность множества участков мозга, говорит Кокхелл. Если вы ждете что-то хорошее или плохое, то ваши ожидания влияют на активность участков мозга точно так же, как повлиял бы на них организм. реальный опыт. Нейрохимия заниженных обещаний. Ожидания не только влияют на восприятие и изменяют активность участков мозга, они также заметно воздействуют на его нейрохимию. Лучшие исследования на эту тему провел профессор Вольфрам Шульц из Кембриджского университета в Англии. Шульц изучает связи между уровнем дофамина и активностью схем, связанных с получением вознаграждения. Дофаминовые клетки располагаются в глубине мозга, в среднем мозге и связываются оттуда с нейронами прилежащего ядра или центра удовольствия. Срабатывают они в предвкушении первичных благ. Шульц обнаружил, что когда внешние признаки говорят о том, что вскоре вы можете получить вознаграждение, в вашем организме начинается выработка дофамина. При неожиданном вознаграждении дофамина вырабатывается больше, чем при плановом. Так непредвиденная премия на работе, даже небольшая, может положительно повлиять на биохимию мозга сильнее, чем ожидаемая прибавка к зарплате. Однако, если вы ожидая вознаграждения, не получаете его, то уровень дофамина резко падает. Это не очень приятное ощущение, слишком уж похоже на боль. Не получив ожидаемой прибавки к зарплате, человек может на много дней погрузиться в депрессию. Однако на бытовом уровне мы постоянно сталкиваемся с несбывшимися ожиданиями. Светофор. Переключение которого мы ждем продолжает демонстрировать красный сигнал и уровень дофамина падает, оставляя чувство разочарования. Мы ожидаем, что очередь в банке пройдет быстро, но приходится ждать новое разочарование. В подобных случаях уровень дофамина не просто падает, он порождает негативную реакцию, снижая тем самым эффективность префронтальной коры. Иногда требуется переоценка. Возможно, стоит сказать себе: кстати, удобный случай наладить дома систему интернет-банкинга. Сделайте это и поверьте, ваше раздражение растворится, и его место займет позитивная реакция. Дофамин нейромедиатор желания. Уровень дофамина повышается, когда вам чего-то хочется, даже если это простейшее желание, такое, к примеру, как перейти дорогу. Дофамин движущая сила реакции на вознаграждение и у большинства представителей животного царства. Наконец-то мы узнали, почему все-таки аборигены съели кука, хотели поднять уровень дофамина в своей крови. Попросту говоря, дофамин играет главную роль в позитивной реакции, позволяет быть открытым, любопытным и заинтересованным. Он непосредственно связан с актом движения. Пациенты, страдающие болезнью Паркинсона, потеряв большую часть дофаминовых нейронов, с трудом начинают любое движение. Число связей, формируемых за одну секунду в мозге, также связано с уровнем дофамина, Его резко повышают, например, доза кокаина. Число соединений в секунду возрастает, и человек начинает хаотически перепрыгивать с одной мысли на другую. При слишком низком уровне дофамина число соединений в секунду падает. Фильм «Пробуждение» с Робином Уильямсом и Робертом Данироп рассказывает о пациентах, которые под действием вещества эль допа обеспечивающего производство дофамина, переходят из коматозного состояния к маниакальной активности. Когда действие Эльдопа заканчивается, пациенты вновь погружаются в кому. Дофаминовые клетки в прилежащем ядре соединяются с многими участками мозга, в том числе с префронтальной корой, где правильный уровень дофамина необходим, как мы узнали в действии один, для сосредоточения. По данным Эми Арнстон для удержания мысли в префронтальной коре нужен хороший уровень дофамина. Позитивные ожидания повышают его в мозге, и этот возросший уровень. Позволяет человеку лучше сосредотачиваться. Интуитивно это понятно. Учителя знают, что дети лучше всего осваивают материал, когда предмет их интересует. И интерес, желание и позитивное ожидание всего лишь вариация одного и того же опыта повышенного уровня дофамина в мозге. У Пола он резко снизился, когда его ожидания по поводу заработка не оправдались. Ему резко расхотелось заниматься сколько-нибудь серьезным делом. Он взялся за скучные рутинные дела, относящиеся к компетенции помощника. Кроме того, число мыслей, которые мозг Пола способен обработать за минуту, заметно снизилось, как и общая активность мозга. Он перешел в состояние негативной эмоциональной реакции. Из-за которой Полу стало труднее думать о сложных проблемах, таких как привлечение внешних исполнителей. Джош, кстати говоря, столкнулся с такими же проблемами. Он ждал встречи с приятелем, а отец не отпустил его, и мальчик разозлился и расстроился. При сниженном уровне дофамина Полу было очень трудно обдумать ситуацию. Проект казался безнадежным. Начался спуск по нисходящей спирали, когда низкий уровень дофамина может вызвать его дальнейшее понижение и так далее. Только когда у Пола пробудился новый интерес, в данном случае к тому, как дочь провела день в школе, уровень дофамина подрос настолько, чтобы вызвать хоть какую-то позитивную реакцию. Затем, когда его осенила идея аутсорсинга, Пола живился, почувствовал энергию. И вновь взялся за дело. Теперь каждый позитивный шаг, каждая новая связь, к примеру, успешный поиск внешних подрядчиков, усиливали в нем позитивные ожидания, повышая способность формировать новая связь. Начался подъем по восходящей спирали. У Мишель в этот момент тоже сформировалась восходящая спираль. У нее и без того было хорошее настроение. А когда выяснилось, что оценка за рисунок выше, чем она ожидала, оно стало еще лучше. Именно восходящая спираль позволила ей увидеть возможное решение отцовской проблемы там, где он сам видел только проблему. Даже в холодильнике Мишель нашла больше возможностей для перекуса, чем Джош. Если внимательно присмотреться к восходящей спирали, может показаться, что отчасти именно ею объясняется тот факт, что счастливые люди лучше работают. На эту тему проводилось множество исследований, таких как работа Барбары Фредриксон из Университета Северной Каролины. Выяснилось, что счастливые люди воспринимают больше информации, решают больше задач и предлагают больше вариантов действий в сложной ситуации. Связь между ожиданиями, дофамином и восприятием, возможно, объясняет, почему мыслительная задача лучше всего решать в счастливом состоянии. Вероятно, вечный поиск счастья, которым занято человечество, это всего лишь поиск наилучшего уровня дофамина. С этой позиции можно сказать, чтобы жить счастливо. Нужно почаще сталкиваться с новизной, создавать возможности для неожиданных радостных событий и верить, что все на свете происходит к лучшему. Как формировать правильные ожидания? Какую бы цель вы перед собой не ставили — достичь вечного счастья или просто повысить эффективность труда — ясно, что для этого потребуется научиться обуздавать свои ожидания и обеспечивать нужный уровень дофамина. Поясню, я не призываю всех принимать эльдопа, кокаин или любое другое вещество. Чтобы управлять без побочных эффектов своими ожиданиями, полезнее всего начать обращать на них внимание, а для этого необходимо активировать режиссера. Помимо всего прочего, управление ожиданиями поможет ему работать на упреждение, заранее готовить сцену для качественного представления, а не просто затыкать дыры, когда что-то идет на перекосек. Неисполненное ожидание – это опыт, которого лучше избегать, поскольку именно они порождают самую острую реакцию на угрозу. В отношении любой мозговой функции можно сказать, что самое важное – первым делом минимизировать угрозу, – говорит Эвиан Гордон. Только после этого можно сосредоточиться на усилении возможного положительного подкрепления. Великие лидеры тщательно управляют ожиданиями народа и стараются не допускать, чтобы они остались нереализованными. Когда Барак Обама в две тысячи девятом году принес присягу и стал президентом США, он позаботился о том, чтобы снизить ожидания народа относительно как его лично, так и нескольких ближайших лет. Сознательное изменение ожиданий может удивительно сильно повлиять на ситуацию. Представьте, что во время долгого международного авиарейса вы пытаетесь пересесть в салон более высокого класса. Не особенно надеясь на успех, вы либо спокойно проведете время в своем кресле, либо обрадуетесь, если удастся занять более удобное место. Но представьте, что вы рассчитываете на успех и с нетерпением ждете разрешения перейти в другой салон. Если вам это не удастся, вы все время полета будете чувствовать себя ужасно, а если удастся, спокойно порадуетесь, но не испытайте особого восторга. Спокойно и трезво поразмыслив, вы придете к выводу, что в большинстве ситуаций лучше минимизировать свои позитивные ожидания. Спокойное отношение к возможным бонусам обычно оправдывается. Итак, следует позаботиться о том, чтобы ваши ожидания не были слишком высокими. Еще один способ поднять себе настроение — обратить особое внимание на те позитивные ожидания, которые наверняка оправдаются. Один из коллег недавно сказал: «Мне нравится поддерживать оптимизм, думая о предстоящем отпуске, даже если до него еще несколько месяцев». Я давно понял, что такие мысли помогают бороться с депрессией, хотя это и не логично. Если сознательно сосредоточиться на том, что жизнь постоянно становится чуточку лучше, даже когда факты говорят о другом, такое отношение поможет вам поддерживать хороший уровень дофамина. Великие спортсмены умеют управлять своими ожиданиями, они не слишком возбуждаются по поводу возможного выигрыша, потому что в нужный момент такое отношение помешает им сосредоточиться. А если перспектива проигрышей их тревожит, то и об этом спортсмены стараются думать поменьше и не ждут неудач. Для любого управления ожиданиями, как для маркирования и переоценки, нужен сильный режиссер. Если вы способны остановиться и проанализировать собственное душевное состояние, значит, вам удастся сознательно выбрать тот или иной способ мышления. Великие спортсмены наблюдают за потоком своего сознания и вносят в него небольшие коррективы в конкретный момент, направляя внимание туда, куда нужно. Заметив излишне высокие ожидания, режиссер старается их приглушить. И вместо этого сосредоточиться на текущих событиях. Чтобы эффективно использовать режиссера, нужно знать, где и как его найти. Одна из лучших методик поиска – просто сосредоточить внимание на текущем опыте, в том числе и на том, как ожидания меняют состояние вашего сознания. Давайте посмотрим, что Пол мог сделать иначе в этой ситуации, если бы у него был сильный режиссер. И он умел бы управлять своими ожиданиями даже в сложной ситуации. Когда ожидания выходят из-под контроля, попытка вторая. Пятнадцать ноль ноль. Пол вновь за рабочим столом. Он пытается спланировать реализацию нового проекта на тот случай, если получит вожделенный заказ. Пол согласился на жесткие сроки, но попросил два дня на подготовку подробного плана. Он собирается открыть электронную таблицу, но останавливается, чтобы подумать о своих ментальных процессах. Ему кажется, что его нынешнее настроение не слишком подходит для такой работы. Пол пока не знает, почему, но тихий голос советует ему подумать о том, как следует подойти к составлению сметы. Он решает прогуляться до ближайшего магазина и купить молока, поскольку понимает, что по пути у него будет время поразмыслить. Шагая по улице, Пол вспоминает, как прежде радовался будущим заработкам и как это радостное возбуждение мешало ему ясно мыслить. Усилием воли он отбрасывает мысль о деньгах. Еще до встречи с клиентами у Пола было желание позвонить кое-кому из деловых партнеров и поделиться хорошей новостью, но он решил этого не делать, просто на тот случай, если его ожидания не сбудутся. Режиссер Пола вполне способен удержать ненужных актеров и не пустить их на сцену, даже если они совсем уже собрались это сделать. Кстати, именно в этот момент их легче всего остановить. По возвращении домой Пол открывает в компьютере таблицу, чтобы оценить проект. Выясняется, что ему потребуются услуги всех фирм, с которыми он сотрудничает, и что на его проект каждый из них придется потратить больше времени, чем обычно. Оплата они тоже потребует более высокой, поскольку им возможно придется привлекать к работе над его проектом дополнительных людей. Пол вносит в таблицу числа. И смотрит, каков итоговый результат. Он отрицательный. Пол понимает, что мог бы расстроиться по этому поводу, но запрещает своему вниманию отвлекаться и говорит себе: это всего лишь первая попытка оценки, ничего еще не ясно. Вероятно, есть вещи, о которых он не подумал. Пол поднимается из-за компьютера и идет на кухню перекусить. Он знает, что глюкоза Помогает формировать в мозге новые связи. Джош заглядывает на кухню в поисках еды и Пол пользуется случаем, рассказывая сыну о своих трудностях, надеясь, что взгляд со стороны поможет ему выйти из тупика. Пока он объясняет свою проблему вслух Джошу, у него появляется неожиданная идея. Озарение находит путь к его сознанию в тот самый момент, когда Пол говорит о том, что другого способа выполнить этот заказ с выгодой для себя не существует. Режиссер, наблюдавший со стороны, затем, как Пол произносит эти слова, понимает, как глупо они звучат. Другой способ существует всегда. Рассказ вслух о сложных вещах нередко помогает более четко разобраться в собственных мыслях. Пол понимает, что этот заказ прекрасный случай попробовать отдать разработку программы на аутсорсинг в страну с более дешевой рабочей силой. Настроение немного поднимается, и Пол на всякий случай оставляет эту идею на сцене. Он ее не отвергает, хотя она кажется ему не слишком надежной. С небольшой неуверенностью легче справляться, когда находишься в позитивном эмоциональном состоянии. Пол залезает в сеть в поисках софтверных компаний в Индии и без труда находит множество предложений. На вопрос, обращенный к одному из возможных подрядчиков, он получает быстрый положительный ответ. Когда Джош спрашивает, можно ли пойти в магазин за чем-нибудь вкусненьким, Пол спрашивает, как обстоят дела с домашними заданиями. Он приятно удивлен, узнав, что Джош уже все сделал. Пол доволен. Он дает Джошу денег и смотрит, как тот вылетает за дверь, радуясь предстоящей встрече с приятелем. Когда возвращается Мишель, они некоторое время болтают об ее успехах в школе. Похвала отца заставляет девочку вспыхнуть от удовольствия. Она предлагает приготовить обед на всех, но Пол говорит, что лучше закажет его надом, чтобы они могли провести больше времени вместе. День прошел великолепно. Эпилог к второму действию. Завершая второе действие, отметим, что вы узнали о трех различных способах сохранять кладное кровья в трудных обстоятельствах. Каждая из них требует активации режиссера и сосредоточенности на текущем моменте, что помогает освободить побольше места на мысленность сцены. При не слишком сильных эмоциональных ударах можно применить маркирование, то есть обозначить свои ощущения словами. Это повышает чувство уверенности и снижает возбуждение лимбической системы. Для более сильных эмоциональных ударов больше подходит переоценка, то есть изменение собственного взгляда на событие. Это повышает как уверенность, так и самостоятельность и производит более сильное подавляющее действие. А чтобы подстраховаться от перевозбуждения в будущем, можно подкорректировать свои ожидания, то есть проанализировать их и заменить на более подходящие. Все перечисленные техники очень выигрывают, если у вас сильный режиссер, и каждая из них при реализации помогает еще увеличить его возможности. С тремя этими методиками под рукой, или вернее в мозге, в виде легкодоступных нейронных схем, вы имеете все шансы сохранить кладнокровие даже в самых сложных стрессовых ситуациях. Удивительные факты о человеческом мозге Ожидания — это внимание мозга к возможным положительным подкреплениям или угрозам и его реакция на них. Ожидания влияют на восприятие мозгом внешней информации. Человек склонен подгонять подступающие данные под свои ожидания и игнорировать информацию, которая им противоречит. Ожидания способны повлиять на функционирование мозга. Нужная порция ожиданий может действовать не хуже эффективной дозы морфия. Ожидания активируют дофаминовые нейронные сети, которые играют ведущую роль в мышлении и обучении. Сбывшееся ожидание приводит к небольшому повышению уровня дофамина и вызывает слабую позитивную реакцию. Завышенные ожидания порождают сильный подъем уровня дофамина и сильную позитивную реакцию. Не сбывшиеся ожидания приводят к резкому падению уровня дофамина и ярко выраженной реакции на угрозу. Влияние ожиданий на восприятие и уровень дофамина способствует формированию в мозге восходящей или нисходящей спирали. Общее ощущение, что в будущем тебя ожидает что-то хорошее, порождает оптимальный уровень дофамина и, возможно, является нейрохимическим маркером счастья. Это вы можете попробовать сами. Попробуйте в любой ситуации обращать внимание на свои ожидания. Попытайтесь слегка снижать свои ожидания. Чтобы сохранять позитивный настрой и находить способы сделать так, чтобы ваши ожидания, пусть даже незначительные и тривиальные, время от времени сбывались, когда позитивные ожидания не сбываются, попробуйте переоценить ситуацию, вспомнив, что ваш мозг по-своему влияет на уровень дофамина.